Часть одиннадцатая Через полчаса Рик почти догнал своих приятелей и был уже в теме. «Да что мне, сеньор Кавендиш?» – пьяно похвалялся он. «Да вон мне в рот смотрит, этот сеньор. Он со мной по каждому вопросу советуется. Что ты, Рик, думаешь о том, а что об этом?» «А ты...» Спросил Турио, который всегда выглядел трезвым, сколько бы ни выпил. Выдавала его лишь заторможенная реакция. Вот и сейчас он задал вопрос по поводу первой части выступления Рика, где тот рассказывал о починке роботов-погрузчиков и о том, как сунулся под монтажную панель, а там пахло горелым маслом. «А что я?» «Я отвечаю. Нельзя же отмахнуться от человека. Все же он оплатит мне зарплату». Хотя, конечно, уже порядком надоело объяснять ему все как маленькому. «Ну что еще по Барбосу?» – предложил Кескес, поднимая стакан. «А ты?» – спросил Турио, пристально глядя куда-то мимо Рика. «Я присоединяюсь», – ответил тот, хотя вопрос Турио касался его предыдущего заявления. Уже начинало темнеть. Под накренившимися зонтиками стали загораться заряженные солнечным светом осветительные панели. «Тогда я эту стерву выгнал и взял себе новую подругу», — продвигал свою тему Марк, глубоко затягиваясь гориллы и грезы, такой крепкой, что у всех сидящих за столом слезились глаза. «Ну и как она новая?» — спросил Рик, щурясь от дыма и с удивлением обнаруживая, что все вещи вокруг излучают оранжевый свет. И стаканчики с облупленной эмалью, и поцарапанный стол, и сушеные креветки на помятой пластиковой тарелке. И даже поставленные в вазу пластиковые цветы. Он посмотрел на свою ладонь и увидел, как вокруг пальцев вьется светящийся дымок, принимающий все оттенки радуги в зависимости от шума, который теперь Рик отчетливо слышал. Такое с ним случалось и раньше, но всякий раз по-иному. И он знал, что это работа с Сахела, она такая. И у нее, как две спелые копиоки сорта гигант нас Турция, продолжал описывать Марк свою воображаемую подругу. А корма, во какая! Не вру. А в койке она как? уточнил Турио, у которого включилась вторая скорость опьянения, когда он ненадолго переставал тормозить. В койке? переспросил Марк и удивленно посмотрел вокруг. а это ребята я забыл пока он разбирался с мыслями рик перешел на волну кескиса, который продолжал бесконечный рассказ о своей безудержной силе и вот веришь схватил я этот стальной пруд да вот так вокруг руки и намотал он показал как именно напрягая мышцы наматывал себе на руку стальной пруд, который судя по усилиям кескиса Был толщиной в дюйм, никак не меньше. Они, конечно, удивились все. Тогда я еще один пруд взял, да и разорвал пополам. Даже сам испугался, такая в руках сила бурлила. «А титьки у нее, как две спелые копейки сорта «Гигантность Турция. начал Марк с того места, которое запомнил. Двое гириндо поднялись из-за стола и, подойдя к стойке, расплатились. а затем пошли к лестнице, то и дело оглядываясь. У Турио после пяти барбосок включилась третья скорость опьянения. Пододвинув стул, он нагнулся к Рику и, обняв его за плечо, сказал «Есть тема, приятель». Затем огляделся, подозревая в каждом посетителе полицейского агента, и понизил голос. «Короче, есть партия шарнийского шелка. 18 тысяч штук». Рик неопределенно повел головой. Партия и впрямь была не маленькая. Перевести такую с островов на материк без уплаты пошлин цена вырастет втрое. Выгода обещала быть солидной, так что Рик был готов ввязаться в дело. Хотя про Шарнейский шелок слышал почти каждый день. Однако в мире сахелы были свои порядки. То, что казалось неправдоподобным человеку трезвому, в мире Сахейла считалось самым, что ни на есть настоящим. «Я плохо разбираюсь в шелковых штуках, приятель», — сказал Рик и потянулся за очередным барбосом. «Ты можешь перевести это в тонны?» «В тонны не могу», — покачал головой Турио и снова с подозрительностью огляделся. «Почему?» — спросил Рик и тоже огляделся. «Потому что это секретная информация». «Понимаю». Согласился Рик и пригубил Сахелы. Это был его седьмой барбос, в котором Сахела была легкой, как вода родника. Седьмой барбос Рик пил без спешки, потому что это был последний. Переходить эту черту никому не рекомендовалось. Седьмой – это легкость. Иногда невесомость. Это песня и кошачья грациозность. Но восьмой был тропинкой в пропасть, тонкой и неверной, которая обрывалась так внезапно, что сколько Рик по ней не путешествовал, он так и не научился вовремя определять этот момент, момент отрыва. Он и седьмой-то барбос не должен был трогать, но тягоды затянувшегося рабочего дня обязывали. «Я могу сказать тебе, сколько это будет в мерных контейнерах», — сообщил Турио. В полуторных или в квартах? В квартах. Ну и сколько? Восемнадцать. То есть восемнадцать тысяч в восемнадцати контейнерах, так? Так. Значит, в каждом контейнере по тысяче шелковых штук, так? Нет. Почему нет? Потому что это секретная информация.